Да еще на целых три года. Работа закипела. На сегодняшний день проект находился в завершающей стадии, так что неудивительно, что Глеб с Левкой, знаяшье дату возвращения Вити домой, не выдержали и нагрянули без предупреждения. Наверняка у них есть что-то новенькое. Однако, посмотрев в глазок, он увидел Аллену. Виктор вздохнул, сменил дружеский оскол на милую улыбочку и распахнул дверь. Какие люди! – пробормотал он, широко расставляя руки, будто намеревался объять нечто необъятное. Привет, Виктор. Вижу, что отдохнул. ни синяков под глазами, ни унылые мины на лице, которая, как ты утверждаешь, означает творческий поиск. Ого, даже натуральный загар! Алена прислонилась к шершавой, жаркой сосначке Виктора своей прохладной персиковой щечкой, чем окну воздух где-то у него за ухом. Выглядела она потрясающе: узенькие брючки и просторный свитер, который был знаком только с одним ароматом – запахом духов от Сони Рикель. Виктор буквально накануне озабоченный поиском подарков теперь точно знал цену этого очарования – шестьдесят пять долларов за унцию. Сбросив туфли, Алена продефилировала в комнату и, упав на диван, закинула ножки на круглый кофейный столик. Тебя это не раздражает? Наверняка нет. Американцы ведь все так делают. Сварить тебе кофе? – спросил Виктор на ходу натягивая футболку. У Алёны были прямые темные волосы, за которыми она ухаживала с усердием, переходящим в фанатизм. Мужчины, конечно, не в состоянии оценить женщину по достоинству, но на уровне подсознания Алёна обожала действовать на подсознание мужчин и точно знала, где находятся рычаги воздействия. У нее с Витей определенно было нечто общее. Она тоже шла к намеченной цели опытным путем. Ей тоже нужны были деньги на экипировку. И в конечном итоге она рассчитывала на крупные дивиденды. Ты не забывал фотографироваться? спросила Алена, когда Виктор поставил на салфетку две дымящиеся чашки. Могу себе представить, что вы там вытворяли с этим Майклом. Не с Майклом, а с Мишкой. Безвечно поправил он. А на конвертах он пишет Майкл. Надеюсь, ты не вскрывала моих писем. Вот еще. Делать больше нечего. Алена перегорнула плечами. Как прошла неделя бездарным. Наверное, это я по тебе скучала. Вот уж враки, подумал Виктор, скучала. Шаталась по кабакам с кучкой жадных до развлечений студентов. Чтобы такая штучка осталась вечером дома, ее надо приковать цепями. Но вслух, конечно, ничего не сказал. Чего попусту сотрясать воздух? Алена между тем отняла у Вити почти полную чашку кофе и взобралась к нему на колени. Не забудь, детка, я еще в другом часовом поясе, напомнил он. Мне это не мешает, заявила Алена, обвивая руками его шею. В целом я была послушной девочкой. За это мне полагается награда. Тогда пойдем, займемся ее вручением. Пробормотал он. Церемония награждения завершилась только рано утром.